Глава шестая. Цель ее путешествия. Скаульхольд. Резиденция епископа, где находится также и семинария, неприветливо встречает пришельца массой своих торфяных строений. Была уже поздняя весна, и грязь на улицах засохла. Никто не обращал внимания на странницу, никому не было дела до да невзрачной гости. Люди скользили мимо, подобно теням или немым призракам, ни о чем не спрашивая. И все же было так приятно дышать воздухом этого местечка, смесью кухонного чада, запаха рыбы, навоза и зловония отбросов. Торфяных домиков можно было насчитать не одну сотню, некоторые из них покосились, обветшали от старости, другие же были совсем новые, крепенькие, из поросших травой крыш шел дым, Над всеми этими лачугами возвышался построенный из просмолённых брёвен собор с колокольней и высокими стрельчатыми окнами. Старуха спросила, где жилище епископа. Это оказался большой двухэтажный дом, сложенный тоже из торфяника, но обращённый к собору побелённым бревенчатым фронтоном. Чуть выше каменного фундамента по фасаду шёл ряд окон, разделённых переплётами на четыре квадрата. С каменных преддвора можно было через окна заглянуть в комнату. Свет падал на кувшины и кружки из серебра, олова и меди, на красиво расписанные лари, на великолепную резьбу. Но в комнате не было ни одной живой души. Двери были двойные. Наружная приоткрытая потемнела от непогоды. Вторую дверь из дорогого дерева украшали резные драконы. Над замком висело медное кольцо. До верхних окон можно было достать рукой земли. Они были разделены только одной перекладиной, и на них висели светлые занавеси, соединенные вверху и расходившиеся к низу. Цель путешествия была достигнута. Странница стояла перед епископским домом в Скаульхольте. Оставалось только постучать в дверь. Но тут-то она и заколебалась. Она опустилась на каменные ступени у дверей епископского дома, уронив голову на грудь и вытянула искривленные болезнью ноги. Она устала. Через некоторое время по двору прошла женщина и спросила старуху, что ей нужно. Старуха медленно подняла голову и протянула руку для приветствия. «Здесь не место для бродяг», — сказала женщина. Старуха с трудом поднялась и спросила, можно ли увидеть супругу епископа. «Нищие могут обращаться к управителю», — сказала женщина. «Статная вдова в расцвете лет. Видно было, что от нее здесь многое зависит и что ей хорошо живется». «Супруга епископа меня знает», — сказала старуха. «Как может супруга епископа знать тебя? Супруга епископа не якшается с нищими». «Бог помогает мне», — утверждала старуха, — «и потому я могу говорить с супругой епископа». «Так говорят все бродяги», — возразила женщина, по видимости, экономка. «Но я уверена, что Бог помогает только богатым, а не беднякам. И супруга епископа знает, что если бы она снисходила до бесед с бедняками, у нее не осталось бы времени ни для чего другого» и резиденция епископа пришла бы в запустение. Но она все же была у меня, в моей хижине, в прошлом году, и беседовала со мной, — сказала старуха. — А если вы считаете, что я бедна, добрая мадам, я не знаю, кто вы и как вас зовут, то я вам кое-что покажу. Она сунула руку за пазуху, вынула серебряный далер, тщательно завернутый в тряпицу, и показала его женщине. «Супруги епископа нет дома», — сказала тогда экономка. «Она уехала вместе с епископом к своей матери, чтобы немного прийти в себя после этой ужасной весны. Случалось, что люди, просыпаясь, по утрам находили здесь трупы. Она вернется только в середине лета, когда епископ закончит объезд Западной округи». Рука, державшая далер опустилась, Старуха, проделавшая такой длинный путь, воззрилась на женщину. Голова её тряслась. В горле давно уже пересохла от бормотания покаянных псалмов. «Может быть, как раз теперь на Альтинге отрубают людям головы?» — спросила она, наконец. «Отрубают головы? Кому?» — спросила женщина. «Беднякам», — сказал прибывшая. «Откуда я могу знать, когда отрубают головы преступникам на Альтинге?» — сказала женщина. — Кто ты, женщина? Какое у тебя дело? И откуда у тебя этот далер? А нет ли сейчас здесь знатного господина из Копенгагена, того, кто в прошлом году приезжал с епископом в Акронес? Ты говоришь, конечно, об Арносе Арноусе, добрая женщина. Где же мой быть со своими книгами, как ни у себя дома в Копенгагене? Да ты, можешь тоже одна из тех кто ждёт, что придёт корабль и привезёт утешителя. <смех> а где та тоненькая девушка, которую он привёл нашу хижину в районе в прошлом году? Женщина указала на верхний ряд окон и понизила голос. Этот вопрос явно развязал ей язык. — Если ты спрашиваешь о дочери судьи, Юмфру Снайфридор, добрая женщина, — то она здесь, в Скаульхольте. Ходят слухи, что она помолвлена. Говорят даже, что со временем она будет вращаться в обществе графинь. Во всяком случае, теперь она изучает латынь, историю, астрономию и многое другое, чем никогда не занимались женщины Исландии. Сама она намекнула весной, что ждет кое-кого, кто прибудет на корабле в аэробаке, и потому не поехала с сестрой, в западную округу, несмотря на то, что любят путешествовать. Но корабль пришёл в Эйрербакке вот уже неделю тому назад, а ничего не произошло. Зато теперь тут некоторые скачут по двору среди бела дня, а зимой пробирались сюда тайком поздними вечерами. Теперь всё реже посылают за учителем. Высоко взберёшься, низко упадёшь. Уж так устроен мир, добрая женщина. Жизнь научила меня что лучше придерживаться во всем середины. Наконец, старуху провели на второй этаж епископского дома в комнату дочери-суди, Снайфридур. На Снайфридур было шелковое платье, затканное цветами. Она сидела и вышивала пояс. Девушка была невероятно тонка, почти еще ребенок. Ее яркий золотистый загар давно сменился нежной бледностью, но голубые глаза были ещё яснее, чем в ту осень. В лицею не было радости, взгляд где-то блуждал, крепко сжатые губы затаили загадочную, одной ей свойственную улыбку. Казалось, её гнетёт какая-то тяжесть. Она смотрела, словно из бесконечной дали, на грязную, дряхлую старуху со сбитыми в кровь ногами, которая жалась у дверей с пустым мешком в руках. «Что нужно этой старой женщине?» — спросила она, наконец. «Моя Йомфру не узнаёт старой женщины?» — спросила странница. «Как можно отличить старых исландок одну от другой?» — сказал Йомфру. «Кто ты? Моя Йомфру не помнит маленькой хижину под ножей горы на берегу моря?» «Сотни!» — сказал Йомфру. «Тысячи! Кто отличит одну от другой?» «Прославленная знатная Йомфру входит однажды осенью...» в эту хижину, опираясь на руку самого могущественного человека в стране, лучшего друга короля. «Мой друг», — говорит она, — «зачем ты привел меня в этот ужасный дом? Это был дом моего сына, Йоуна Хрегвитсона». Йоумфро отложила шитье и откинулась на подушки отдохнуть. Ее тонкие пальчики, лежавшие на резных ручках кресла, были почти прозрачны, Казалось, они еще не коснулись настоящей жизни. На одном пальце сверкало массивное золотое кольцо. Воздух в комнате был насыщен ароматом мускуса и нарда. «Чего ты хочешь от меня, женщина?» — устало спросилась Найфридор после долгого молчания «Редко случалось, чтобы женщины из моей округи уходили так далеко на восток», — сказала старуха. Я прошла весь этот длинный путь, чтобы попросить Йомфру спасти моего сына. Меня? Спасти твоего сына? От чего? От топора? От какого то пора Моя Йомфру, конечно, не станет насмехаться над старой женщиной, да к тому же еще и глупой. Я не понимаю, о чем ты говоришь, добрая женщина. Говорят, что ваш отец приказал отрубить голову моему сыну в Тинвердлире. — На Эксарау. — Это меня не касается, — сказала Йомфру. — Он велит казнить многих. — У моей Йомфру, может быть, тоже когда-нибудь родится сын, который будет прекраснее всех исланцев Ты пришла, чтобы напророчить мне несчастье? — Боже, сохрани. — Предсказывать моей Йомфру несчастье, — сказала старуха. — Я не думала, что увижу мою Йомфру. Я прошла весь этот длинный путь чтобы увидеть супругу епископа, ведь какой бы занятой она ни была, она всегда поймет другую женщину. Я надеюсь, что она, дочь судьи, супруга епископа, вспомнит, что переступала порог моего дома и почувствует сострадание ко мне теперь, когда моего сына собираются обезглавить. Но она уехала, и никто не в силах мне помочь, кроме моей Йомфру. Как могло тебе прийти в голову, что моя сестра и я Две неразумные женщины можем как-то повлиять на закон и судей, — сказала молодая девушка. Вряд ли твоего сына казнят безвинно. И моего сына, если бы он был виновен, не пощадили бы, будь он даже самым прекрасным из всех исландцев, да и меня тоже. Разве не отрубили голову шотландской королеве? Моя Йомфру может влиять на закон и судей, — сказала старуха. «Друзья короля, друзья моей Йомфру! Мне не место на государственной арене, там правят сильные мужи. Одни оружием, другие мудростью», — сказала девушка. «Они называют меня златокудрой девой и говорят, что царство мое — ночь». «Говорят, что ночь господствует над днем», — сказала старуха. «Деву надо славить утром. Меня будут славить после того, как сожгут», — сказала девушка. Возвращайся, дорогая матушка, туда, откуда пришла. В эту минуту кто-то въехал во двор, послышался грубый голос, отдававший приказание конюху. Ёмфру вздрогнула и прижала руку к щеке. Он приехал, прошептала она, а я одна. Всё произошло в одно мгновение. Слышно было, как по лестнице, быстро, звеня шпорами, сбежал мужчина. Дверь распахнулась прежде, чем девушка успела поправить платье и волосы и придать своему лицу подобающее выражение. Он был высок, статен, широкоплечь, но чуть-чуть сутуловат, словно считал зазорным для себя держаться прямо. Взгляд у него был хитроватый и злой, как у быка. Двигался он как-то неохотно и вяло. «Добрый день», — сказал он высоким резким голосом, с брезгливой гримасы франта, которому ничем не угодишь. Для него и лучшая в стране невеста нехороша. От него слегка пахло водкой. На нем были высокие сапоги с двойной подошвой, грязные брыжи, синий камзол с пышными рукавами, густой длинный парик, какие носили датские франты, такой высокий, что шляпу ему приходилось держать в руке. Вместо того, чтобы склониться перед ёмфру и поцеловать ей руку, Он указал на незнакомку и спросил, не меняя тона, что это за старуха. Юмфру, застывшим взглядом, смотрел куда-то в пространство. Лицо ее было сурово и не выдавало того, что делало сердце. Поэтому кавалер направился прямо к оборванной старой женщине, которая стояла, першись на клюку, приставил ей груди рукоятку хлыста и спросил, кто ты, старуха. «Не обижай ее», — сказал дочь судьи. «Она беседовал со мной, я беседовал с ней. Как я уже сказала тебе, старая женщина, даже шотландская королева, была обезглавлена. Могущественные короли были обезглавлены, и их лучшие друзья тоже. Ни один человек не может спасти другого от топора. Каждый должен сам спасаться от топора или его обезглавят». «Магнус...» «Из Брайдратунги, дай этой женщине дайлер и выпусти ее!» Кавалер молча вынул из кошелька монету, протянул женщине, выпустил ее и закрыл за ней дверь».